Глава 20. В кружок с Адой. «Теперь вам придется идти со мной на кружок, хотите вы или нет. Я и впрямь побаиваюсь ходить вечером одной». «Почему Родион Игнатич не посылает с вами лакея?» «Потому что у нас не осталось лакеев, только сторож, а он, знаете ли, пьет». Ада поморщилась. «Так что провожатый из него не очень хороший. Но главное, ни папа, ни мама не желают, чтобы я посещала эти собрания». Почему? Им не нравятся те, с кем я там встречаюсь. Они не нашего круга, впутаны в дурные дела, рано или поздно за них возьмутся жандармы, а поскольку сюда, к нам, ссылают неблагонадежных из центральных губерний, то уж отсюда всех отправят прямиком в Сибирь и меня вместе с ними. После чего я буду безнадежно скомпрометирована, и меня уже никто не возьмет замуж. И Лидию из-за меня не возьмут, и Зину, и Капу с липой, и даже Алю — Некоторым из моих друзей отец попросту отказал от дома за их высказывание о положении народа, а когда я вступилась, назвал меня предательницей. Сказано было так легкомысленно беспечно, что сразу понятно, слова Родиона Игнатьича весьма задевают Аду. «Но ведь это же неправда», — вздернул бровь Митя. Ада отпрянула, бутон он ее ударил, и попыталась убрать руку со сгиба его локтя, Но Митя придержал ее тонкие невесомые пальчики. «Я не слишком разбираюсь во всех этих... Земля и воля, черный передел, народная расправа, народная воля, южно-русский рабочий союз...» Он пошевелил пальцами, пренебрежительно сгребая всех господ революционеров в одну кучу. «Не слишком?» — неожиданно ослабевшим голосом повторила «Ада» а Митя смутился. «Все верно. В свете о столь грубых и ничтожных материях не говорят. Зато говорят в полицейских участках и жандармском управлении. Хочешь не хочешь, а наслушаешься. Но вот настолько забыться, чтобы выдать свою осведомленность... Предки, какой, мовет он, стыдно!» Но право же, Ада, суть всех этих народников, анархистов, теперь еще в Германии новомодные марксисты появились, если уж выказал неприличную осведомленность, отступать поздно. В том, что они придут к власти, и семейство шабирских лишится всего, что составляет привычный для вас образ жизни. Как там, земля Божья, а не помещичья, все равно как вода, воздух или солнце. «Если я скажу, что солнце мое, вы же не будете мне платить за то, что оно светит?» «Сказка о четырех братьях?» Ада остановилась, глядя на Митю в полном ошеломлении. «Вы... читали?» «Попадалось... в конфискованной литературе», — сухо обронил он. «А что еще было делать?» пока, тренируя навыки автоматонной езды, возил отцовских сыскарей на казенном параконе. У отца в участке изъятые пропагандистские брошюрки стопками валялись, вот и читал, дожидаясь следователей. «Ах, ну да, конечно!» Ада расстроилась почти до слез. Кажется, она уже успела в своих фантазиях причислить Митю к тайным симпатикам революционеров. «Только я не боюсь чего-либо лишиться, потому что в нашей нынешней жизни безмерно много лишнего, ненужного!» Она воинственно сверкнула стеклышками пенсне. «Когда я окончу восьмой класс, смогу сама преподавать в гимназии и буду получать жалования. Мы уже сговариваемся с другими девочками из нашего класса, чтобы снять квартиру и жить вместе. Нашего жалования вполне хватит на все нужды, даже на приходящую прислугу. Она с торжеством поглядела на Митю. «Ваши сестры могут с вами не согласиться?» «Ах, оставьте!» «Почему мои сестры заказывают себе десятое платье и дюжинную пару обуви?» «А работницы ткацкой фабрики...» «Тон ее наполнился ядом...» «Латают единственную юбку, в которой ходят и зимой, и летом!» Митя покосился на аду. «Она просто так сказала...» Или знает историю Леськи? И кто рассказал? Даринка? Если мои сестры не станут желать излишнего, они справятся с жизнью своими силами. Зинаида могла бы зарабатывать на автоматонных гонках, да-да. А может, даже строить их не хуже мужчин, если бы ей только позволили. Глаза у Ады заблестели. Капа и Липа. Не знаю, чем они займутся. Наверняка это будет нечто... «Ошеломляющее, но занятия себе найдут непременно. Аля, она не только поесть любит, но и в свои тринадцать готовит лучше нашей кухарки. Но, конечно, девушке дворянского происхождения невместно проводить время на кухне, так что, поверьте, ни одна из нас не пропадет. Разве что Лидия...» «Лидия выйдет замуж за одного из ваших друзей, когда те придут к власти». «И он обеспечит ей и десятое платье, и дюжинную пару обуви», — меланхолично сказал Митя. Ада даже остановилась и все же выдернула руку из-под его локтя. Посмотрела на Митю огромными, невероятно серьезными глазами и с чувством сказала, «Поверьте, они не такие. Вот вы сами убедитесь, мы почти уже пришли». И указала на с немалым вкусом сделанную вывеску, над вовсе даже не мелкой, а вполне пристойных размеров лавкой». Пристроенная к стене кованная лестница вела на второй этаж. Ступеньки забринчали под ногами, и тогда Митя тихо спросил, А, Даринка, Дарья, чем она займется, если не будет имущества шабельских, за которым она должна присматривать?» «Станет свободной», — грустно ответила Ада, — и со вздохом добавила, «Может быть, ведь кроме нас есть еще и Петька, а он — создание совершенно беспомощное». Митя удивленно посмотрел ей вслед. «Если уж барышни мечтают о независимости, то уланский офицер должен как-то дать лад собственной жизни. Но, кажется, ада была серьезна. Я часто думаю об этом». Вот мы все разлетимся так или иначе. А Даша так и останется где-нибудь в имении, вечно нянчится с Петькой. Разве это судьба для девушки? Она ступила на площадку, отгороженную кружевом перил, и отрывисто постучала в окованную железом дверь. Та немедленно распахнулась, и в проеме появился улыбающийся Тодоров. Ада! Я ра. О! Вид маячившего позади ады Мити заставил его замереть, как лотову жену, и тут же расплыться в восторженной улыбке. «Вы пришли! Надо же, в самом деле! Заходите же скорее!» и без всякого стеснения, ухватив Митю за рукав, затащил внутрь. «Новый гость?» Навстречу вышла красивая, чуть полноватая дама с толстой косой, короной уложенной вокруг головы. «Поставлю еще чашку». «Да, мама, мы даже не рассчитывали на Дмитрия, а он пришел», — весело откликнулся Тодоров, и, не озаботившись представить Митю даме, поволок дальше. «Вот же невежа!» А вот дом Мите неожиданно понравился и подумать не мог, что ему может понравиться квартира над лавочкой, но здесь было непривычно мало мебели и много простора. Занавеси из легкой ткани вместо привычного пыльного бархата колыхались под ветерком, пол выложен светлой доской и блестел от воска, а редкие безделушки отличались изяществом и были расставлены так, что мгновенно приковывали взгляд. У кого-то в этом доме отличный вкус, столь необычный для простолюдинов. «Смотрите, какой сюрприз!» Завопил Тодоров, почти вталкивая Митю в комнату. В небольшой гостиной воцарилось каменное молчание. Сидящие вокруг круглого стола под лампой солнечно-золотистым абажуром юноши и барышни, всего человек семь, начали медленно поворачиваться к ним. «Неприятный», — хмуро буркнул гимназист Гирш. «Сидящий рядом парень постарше, здоровяк, Похоже, на принарядившегося грузчика, ахнул, переводя взгляд с Тодорова на Мичу. «И вправду Христа сынка полицейского начальника пригласил. А я думал, шутишь!» Сидящие начали переглядываться, прокатился шорох. Троица барышень за столом придвинулась друг к дружке поближе, будто опасаясь от Мити нападения. «Дмитрий мой гость!» — внушительно объявил Тодоров. «Тодоров сошел с ума», — меланхолично сказала девица в блузе с пышными рукавами и широкой юбке. «Таких, кажется, называют лампочки». «Дети, пейте чай и не ссорьтесь», — мама Тодорова поставила на стол еще одну чашку и, одарив всю компанию строгим взглядом, вышла. «Ну что ж...» «Присаживайтесь, не будем сердить мадам Тодорову». Здоровяк-грузчик со скрежетом отодвинул стул за спинку и усмехнулся, разглядывая Митю будто мешок, который предстояло закинуть на склад, желательно на самый верх штабеля. Митя молча повернулся к позабытой всеми Аде и повел к стулу ее, усадил. Ада потупилась, но сидела очень прямо, чувствуя скрестившиеся на них взгляды. «Сырлих-манирлих!» — фыркнула лампочка. «Еще руку поцелуйте!» Митя протянул раскрытую ладонь, предлагая девице подать руку. Одна ее соседка, пухленькая и белокурая, ахнула, то ли восторжена, то ли возмущенно. Вторая, худенькая барышня с остреньким личиком, лукаво усмехнулась. «Вот не доставала!» — гневно запищала лампочка, пряча руки за спину, будто Митя мог схватить ее силой. «Вы девушкам руки целуете, потому что за людей не считаете. Думаете, мы настолько вам неровня, что вас-то даже не унизит, как... как животное приласкать?» «Сударыня, я еще ни одному коту не целовал лапы», — серьезно объявил Митя. Худенькая барышня звонко расхохоталась. «А мне поцелуйте! Почти подпрыгнула она на стуле. «Мне никто рук не целовал. Все за человека считают. Так и помрешь равноправная и нецелованная. Она покрутила перед собой растопыренными ладонями и сунула руку в отметках чернил Мити под нос. «Сара!» — прикрикнул на нее Гирш. Едва не захлебнувшийся воздухом Митя быстро взял себя в руки, фигурально выражаясь, а ладонь барышни буквально и склонился, как в лучших домах Петербурга. «Вот так вот! Видали?» Прижимая ладонь к груди, с торжеством вскричала барышня и скорчила остальным рожицу. «Это Егаза Сара, сестрица Гирша. Противница целования рук Ривка Лившиц, ее отец в еврейском училище преподает. И Наташа Сидорчук, кассирша из магазина «Венский шик», вмешался Тодоров». «Помилуйте предки!» — только и мог безнадежно подумать Митя. «Право же, какое чудное общество!» «Гирша, знаете, тут Петр и Иван!» Тодоров кивнул на соседа-здоровяка, очень худого юношу, с лицом будто со средневековых фресок. «Сосланы в Екатеринославскую губернию подгласный надзор полиции», — любезно сообщил здоровяк. Может, хватит уже разыгрывать малый прием императорского дворца? После познакомитесь, если надо будет. Давайте уже к делу. Митя невозмутимо кивнул и уселся. Кроме чайных чашек и пары скромных блюд со сладостями, вокруг самовара были сложены в стопку брошюрки. Митя скользнул взглядом по корешкам, отметив ту же сказку о четырех братьях, хитрую механику и даже несколько подпольных изданий работника. «Все запрещенные», — любезно сообщил здоровяк Петр. «Расскажете папеньке своему, пусть конфискует». «Благодарю, у него есть», — равнодушно ответил Митя. «И даже издание получше». На самом деле равнодушие давалось ему нелегко. Книги на столе относились к безусловно запрещенным. Сын начальника департамента полиции на сходке с запрещенной литературой «Такое и отцу карьеры может стоить, а самому Мите...» «Это не фрондировать перед лапа Данилевским, строя из себя либерала. За такое не только тетушка Людмила Валерьянна, но и дядюшка Белозерский может в захолустное юнкерское училище законопатить на перевоспитание». «Мы их продаем в поддержку сыльных, с энтузиазмом сообщил Тодоров. Час от часу не легче, теперь еще и распространение нелегальщины. Самое разумное, что Митя мог сделать — встать и уйти. Он покосился на предвкушающие лица Ивана с Петром, на барышень, представил, как станут они хохотать, когда за ним захлопнется дверь. «Полицейский сынок сбежал от страха перед стопкой книжек!» «Невыносимо!» «Мы собрались, потому что император издал указ, чтоб бедных студентов не принимать в гимназию». Изрядно конопатый паренек в гимназической форме вскочил, нервно заправляя складки тужурки сзади за ремень, и забубнил, глядя в стол, и то и дело меняя местами ложечки. «А еще сегодня приезжал попечитель учебного округа, и наши товарищи... Они, в общем, подслушали...» что директору велено от недостаточных учеников избавляться, чтобы, если кто как отличник получает пособие, валить на экзаменах и пособие лишать. Первым делом тех, которые... Он виновато покосился сперва на Гирша, потом на Сару, иудейского вероисповедания, потому что из гимназии они в университет поступают, а там иудеев должно быть не больше пяти процентов. «Почему пяти-то?» — почти шепотом спросила Сара. Деньги на университеты от подати идут. Евреи в империи пять процентов значит и подайте с них на пять процентов. Только вы от природы учиться любите, а мы русские, ленивые. Еще один гимназист вскочил с воплем: Я лучше Герша учусь! Так не я же то сказал, Васечка. Это они в разговоре Победоносцева цитировали. Конопатый покосился на Митю и торопливо исправился. Господина Победоносцева! Обер прокурора святейшего Синода, что евреи, если их свободно пускать, все места в университетах займут, потому как умные, а нам места не останется. Меня еще никто так не оскорблял! По национальному признаку! Васечка медленно опустился на стул. Взгляд у него был ошалелый. Герш захохотал. Самое ошеломляющее признание гения моего народа. Вот уж признали, так признали. А у отца-то гадали, чего это Лапа Данилевский про пять процентов заговорил. Лапа Данилевский? — вмешался Митя. На него посмотрели, будто внезапно заговорил самовар. Иван Яковлевич, отец вашего приятеля Алексея, Митя оскорбленно моргнул, подал в земство проект, чтобы не только в гимназиях, Но и ни в одном учебном заведении города не училось больше пяти процентов евреев, включая ремесленное училище, ядовито любезным тоном процедил Гирш. Там мы тоже выходят соперники представителям более угодных вероисповеданий. Хватит ныть, Гирш! зло фыркнул Васечка. Конечно, мы соперники, мы с тобой всегда соревновались, и я собираюсь соревноваться дальше. «Я не позволю ни господину Победоносцеву, ни Лапа Данилевскому меня унижать! Я и без их сомнительной протекции лучший в классе!» «В этом году лучший все-таки Гирш», — робко напомнил Конопатый. «Вот именно! И как я его обгоню, если его выгонят?» Митя посмотрел на разъяренного Васечку с невольным одобрением. Такая позиция ему была близка и понятна. «Мы должны переговорить...» с теми, у кого родители в земстве, чтобы они остановили лапа Данилевского и...» Васечка вдруг уставился на Митю столь хищно, что тот невольно поежился. «Это ты, оказывается, хорошо придумал, Тодоров, вот его позвать!» «Послушайте!» — потянулся он к Мите. «Будете уговаривать полицейского сынка за бедняков вступиться? Еще и за иноверцев?» — зло выпалил здоровяк Петр. Так он вам и поможет, как же!» Петр прав. Почти иконописный лик Ивана был бледен, лишь глаза лихорадочно блестели. Решать маленькие частные вопросы бессмысленно. «Не сверкайте на меня глазами, Гирш, вопрос с образованием маленький и частный. Лишь полное изменение общественного уклада даст возможность свободно жить и учиться, а изменить общество может...» Он судорожно закашлялся, прижимая ладоник в палой груди, а Петр решительно рубанул воздух ладонью и закончил. Только террор! Вот, глядите! Он сунул руку сзади за пояс и вытащил тоненькую брошюрку, бросив ее поверх остальной книжной стопки. Это Морозов, террористическая борьба! Почитайте! Там верно сказано. «Если казнить каждого царского сатрапа, повинного в зле, чудовищный молох государственной власти, лишающий собственных подданных права на жизнь, знание, счастье, наконец остановится!» «Замолчите!» — выкрикнула Ада, зажимая уши руками. «Действительно, Петр, как-то вы...» — пробормотал Тодоров, косясь на Митю. «Замолчите не потому, что здесь Митя!» Ада отняла руки от ушей, на щеках ее пылали алые пятна, но голос был спокоен. — А потому что ваши слова омерзительны. Ничего вы своим террором не добьетесь, кроме того, что вас посчитают жестокими сумасшедшими. — Согласен с Адой? — поддержал Тодоров. — Только всенародный земский собор с представителями всех сословий. — Думаешь, такие, как он? — Петр кивнул на Митю. Позволят этот ваш всенародный собор? Нет уж, дорога только одна. Петр деловито перелил чай в блюдце и принялся звучно всасывать его, заедая кусками сахара. Вот начинает такой победоносцев на нас давить, а в него бомбой! Другой начнет, и в него бомбой! Живо поймут, что они сами живые, только пока людям вздохнуть дают. Поэтому первым делом Был убит именно тот император, который как раз и дал вздохнуть, — насмешливо протянул Митя. «Александр II вернул лишь те свободы, на которые народ и без того имел право!» — вскинулся Иван. «Да он за папашу своего испугался. Полицейских, псов царского режима, впереди всех надобно, чтобы не мешались!» — прищурился Петр. «Как бы вам объяснить, Петр?» — вздохнул Митя. «В эту игру ведь не только вы играть можете». «Это ты о чем, полицейский сынок?» Тот начал угрожающе приподниматься. «Я, безусловно, боюсь за отца, поэтому, пожалуй, убью вас обоих, просто чтобы не рисковать». Тоже начал подниматься Митя. Лицо его оставалось невозмутимым, но мысли отчаянно метались. Что ему на самом деле делать? Оставлять этих двоих в надежде, что все лишь пустые разговоры, нельзя. Мало ли, когда они перейдут от болтовни к делу, и кто станет их жертвой. И впрямь убить? Слишком много вопросов, слишком велика огласка. Сдать отцу? Та же беда. Откуда он, Митя, знает про Ивана с Петром и их планы? «Митя, что за глупости?» «Что значит убью?» Ада обеими руками вцепилась ему в локоть. «Эй, Петр, сядь! Сядь немедленно, я сказал!» Тодоров и Гирш повисли на Петре. Грохнуло. В первый момент Мити показалось, что это Петр ринулся на него в атаку, но тот замер напротив, недоуменно прислушиваясь. Снова загрохотало, и стало ясно, что колотят дверь. И Митя даже знал, чем — нужно шашки. «Откройте! Именем государя-императора немедленно открывайте! Полиция!»